Глава 14. Но что же это такое культура? Но ведь должно быть совершенно ясно, что есть в нашей жизни несколько сфер, которые не имеют ничего общего со временем, скажем, вера в Бога. Но подумайте сами, можно ли верить в Бога после работы? Если человек верит в Бога, то это вопрос не времени, а состояния. Тогда все, что бы человек ни делал, освящено этой верой. Человек работает и верит, отдыхает и верит. Даже в обыденной речи такого человека ощущается его вера или любовь. Как вам понравилась бы в русском языке следующая фраза «я люблю ее в свободное время»? Только как фраза комедийная в лучшем случае, а в худшем случае фраза звучит как пошлость, ибо слово «люблю» в данном контексте заменяет понятие «заниматься любовью». Ведь любовь в основном значении этого понятия явление вневременное, ибо что бы любящий ни делал, он любит, потому что любовь, как и вера, категория не времени, а состояния, тоже культура. Но для того, чтобы говорить о культуре, необходимо попытаться дать этому понятию определение, а это самое сложное. Существует несколько сот, если не тысяч, определений понятия культуры. Хорошо это или плохо? Плохо, скажет ученый, ибо то, чему нельзя дать точное определение, то есть ввести в понятийные рамки, не является объектом для научного рассуждения. Хорошо, скажет человек искусство, это значит, что культура сродни религии, и как нельзя дать определение Бога, так нельзя определить культуру, какой бы то ни было формулой. И все же нам придется, если не определить понятие культуры, то хотя бы ограничить рамки этого понятия. Мы исключим из него бытовую культуру. Если этого не сделать, то понятие культуры в духовном смысле станет до нельзя расплывчатым. К тому же мы заблудимся окончательно. Скажем, был ли Бетховен культурным человеком? В бытовом смысле — не очень. Расплескивал воду, когда мылся по утрам, мог принимать гостей в засаленном домашнем халате, был часто не сдержан в общении. Но с точки зрения духовной культуры он, Бетховен, стоит на небывалой высоте, ибо написанная им музыка является высочайшим достижением духовной культуры человечества. Мы исключим из культуры понятие «массовая культура», ибо она-то, как раз, явление досуга и ставит своей целью развлечь на досуге, отвлечь массы от монотонного труда, перевести от конвейера, производственного к конвейеру, скажем, музыкальному. Массовая культура не требует яркой индивидуальности воспринимающей личности, она, напротив, стремится нивелировать личность, ввести ее в массу, в толпу, лишить индивидуума неповторимости. Цель массовой культуры не активность личности, а наоборот, поглощение личности социумом. Личность полностью и безальтернативно поглощенная массовой культурой, личность легко манипулируемая, управляемая. Таким образом, можно сказать, что массовая культура не только не часть культуры большой, но ее антипод. Массовая культура — это абсолютная правота толпы. И здесь не могу не процитировать гениального Бердяева. Почти чудовищно, как люди могли дойти до такого состояния сознания, что в мнении и воле большинства увидели источник и критерий правды и истины. Вот и выясняется, что проще сказать, что не есть культура, чем определить культуру. Культура — это лишь тонкая яблочная кожура над раскаленным хаосом, Фридрих Ницше. Мне очень нравится это определение культуры, данное одним из самых великих мыслителей на нашей планете. И это, конечно же, никак не научное, но истинно поэтическое определение. Хотя я не прав. Оно глубоко философское, а значит все же научное. Но философия очень часто ближе к поэзии, чем к науке, значит все же поэтическое. Мне настолько нравится нитшанское определение культуры, что именно оно вдохновило шестую главу этой аудиокниги. Удивительно перекликается с мыслью ницше но одновременно противостоит ей идея русского философа князя Трубецкого. Горит только то, что тленно, противостоять всеобщему пожару и разрушению может только то, что стоит на незыблемой и вечной духовной основе. И это тоже о культуре. У меня есть собственное определение культуры, но оно уже совсем не научное. Это, скорее, пожелание. Культура — это когда смерть Ромео и Джульетты волнует больше, чем храпящий за стенкой сосед. Как я уже сказал, оно совсем не научное, и, конечно, совсем уже не поэтическое, но мне кажется, что-то в этом есть, ибо наша жизнь существует в двух измерениях. Там, где преобладает бытовое измерение, нет предназначения, ибо оно лишь набор более или менее приемлемых способов выживания, и все формы переживаний, стрессов и расстройств существуют на уровне обыденного сознания. В моем определении храпящий за стенкой сосед – безусловное основание для переживаний. Второе же измерение, на мой взгляд, есть подлинно человеческое, так как цель человека — победить ужас знания о смерти своей бессмертной сущностью. Как Ромео и Джульетта, смерть которых не существует в духовном понимании, ибо их любовь пребывает вне времени. Для тех, кто глубоко общается с великой музыкой, она энергия, объединяющая нас с энергией Вселенной, наш подлинный язык. Поскольку он, язык этот, не связан с выживанием нас как земных тел, то он дает нам ощущение совершенных и бессмертных структур вечности. Те, кто общается с поэзией на глубинном уровне, обретают иной уровень сознания и речи, где образы, формально взятые из бытовой речи, преображаются в символы, приближающие нас к языку вневременному. Приведу несколько примеров. Сравните две фразы «я скоро умру» и Пушкинскую «я скоро весь умру» выделено мной, Михаил Казиник. Разница между первой и второй фразами грандиозна. Первая констатация факта «земная печаль» по поводу предчувствия смерти. Пушкинская же «весь» в сочетании со словом «умру» рождает сложнейшую ассоциативную связь. Во-первых, в этом «весь умру» — мысль о том, что в поэте что-то уже умерло раньше, что он проходит через много смертей. Во-вторых, мистическое ощущение бездонности и многосоставности — «я, которое весь». В-третьих, поэту приходит в голову страшная мысль о том, что, возможно, смерть — это окончательно, и ничего другого там не будет, то есть смерть всего — это смерть и души, и тела. В-четвертых, Пушкин осознает, что он весь — это так много, бесконечно много, и с ним умрут ненаписанные стихи, невероятные мысли, безмерные чувства. В-пятых, скоро Пушкин напишет еще одно стихотворение, где он полемизирует самим собой. «Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленье убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один Пит». Но в этом четверостишье ставшем хрестоматийным, есть один подвох, о котором, разумеется, не упоминает ни одна Христоматия. Пушкин утверждает, что он не умрет весь только до тех пор, пока на земле существует хоть один поэт. И не лишь бы какой поэт, а именно Пит. Пушкин не случайно использует здесь архаическую форму слова «поэт». Здесь опять тонкость. Не просто «поэт» должен остаться жить в подлунном мире, но «поэт-хранитель», а «хранитель» или, выражаясь языком Пастернака, «вечности заложник». Еще один пример роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» внешне выглядит как детектив, ведь речь в нем идет об убийстве человека и о расследовании этого убийства. На самом же деле перед нами одно из величественных творений человеческого духа. Поскольку в первых же главах нам называют имя убийцы, то традиционный жанр детектива отменяется ибо смысл подлинного детектива держать нас в неведении о том, кто убил, до самого конца произведения, и этим подогревать наше чисто человеческое любопытство. Сообщив же имя убийцы в самом начале книги, Достоевский резко уменьшил количество читателей своего детектива. Вопрос же в романе Достоевского «Никто убил, а почему?» Только после прочтения романа глубокий читатель поймет, что роман сей не об убийстве человека, но о принципах, путях и возможностях уничтожения всего человечества. И что роман написан не о прошлом убийстве, но об убийстве будущего. Что эта книга не о том, как плохо быть убийцей, но о самоубийственной философии планетарного масштаба, о возможных путях цивилизации. На самом деле перед нами не роман, даже о продолжении святого писания на новом этапе существования человечества, предупреждение о возможных страшных завихрениях и последствиях перехода человечества из гармонии в хаос. Столь равнодушное отношение автора к контригующему сюжету в подлинном произведении литературы не редкость. Вернемся к шекспировской трагедии Ромео и Джульета где Шекспир в первых же строках рассказывает о двух юных героях, которые полюбят друг друга и погибнут. Остается только позавидовать уровню посетителей шекспировского театра «Глобус» времен самого Шекспира, если великий англичанин не боялся уже в первых строчках пересказать все содержание пьесы. Значит, в шекспировские времена, в отличие от нынешних, голливудских, зрители следили не столько за сюжетом, кто убьет, кто выживет и кто не выживет и так далее, сколько за самим процессом развития трагедии и, прежде всего, развития мысли. Для чего я поднял здесь вопросы о Достоевском и Пушкине, Шекспире и Ницше, князе Трубецком и Бетховене? Моя задача показать все, о чем мы говорили в этой главе, Стремление развенчать отношение к культуре как к заполнению свободного времени, фактору досуга. На самом деле культура – это определяющий вектор нашей жизни, показатель подлинных ценностей человеческого существования. Образно говоря, чтение тысяч и тысяч детективов – это фактор досуга, чтение же романа Достоевского «Преступление и наказание» – это попытка познать смысл жизни. Пребывание на дискотеке — это заполнение свободного времени, слушание же музыки Баха — общение с вечностью, со Вселенной, которая немного много ни мало наша колыбель. Опознание смысла жизни или общение со своими космическими корнями уж никак не может быть сведено к понятию свободного времени, ибо это не что иное, как... Основное время жизни, ее содержание, время напряженной духовной деятельности или духовная культура общества. Отсюда трагедия любых, даже самых благополучных с точки зрения жизненного уровня стран, превративших культуру в досуг, уничтоживших ее культуры космичность, ее глобальность и этим низведших человека в ранг налогоплательщика, потребителя товаров и услуг, строго ограниченных во времени и пространстве. В нашей же стране в отношении к великой культуре есть одна особенность. Те, кто находится в ее поле действия, воспринимают культуру как величайшую идею. У нас по-прежнему можно встретить людей, ради которых Штейнер призывал к пути на восток. Правда, количество таких людей катастрофически уменьшается по причинам, которые мы затронем в следующей части аудиокниги. И если не остановить этот процесс, то России останется думать лишь о великом прошлом культуры. Со временем память обрастет легендами, мифологизируется, и миру останется только миф или мифы, такие же, как после античных цивилизаций. Но, конечно же, не случайно в античных гимназиях в числе всего только четырех предметов квадривиума были музыка и математика. И это уже не мифы, ибо речь тогда впервые пошла о гармонически развитой личности... И не случайно остальные два – геометрия и риторика. О том, почему на заре цивилизации, да и во многих последующих социумах, именно эти четыре предмета стали обязательными, нужно писать отдельную и очень серьезную книгу. Но даже сегодня, когда количество предметов необычайно велико, стоит задуматься о необходимости вспомнить об опыте великих цивилизаций прошлого и немедленно обратить внимание на эти четыре предмета. Я же посвящаю этому вопросу одну главу. Называется она...